Ольга Валентеева. Ромашка для ведьмы. Читает Галина Горыня. Глава первая. Началось все с крыс. То есть, как с крыс. Может, и гораздо раньше. Но именно тот день оставил неизгладимое впечатление в памяти. А значит, его можно считать отправной точкой моей истории. Было утро, как утро. Я проснулась поздно потянулась, свешивая ноги на пол, и ойкнула. Крыса сидела на полу и смотрела на меня. Я же, поджав ноги, сидела на кровати и смотрела на крысу. И, как назло, под рукой не было ничего тяжелого. Ничего такого, что позволило бы честной светлой ведунье победить в неравной борьбе с рыжим чудовищем. Дотянуться бы до тапки, но вот в чем дело. Вчера я до полуночи собирала травы в лесу и разувалась в полусонном состоянии. Теперь мои тапки стояли у самой двери, а значит, не могли служить средством борьбы. — Пошла вон! — попросила я непрошенную гостю по-хорошему. Крыса таращилась на меня, будто вот-вот сожрет. Какая незадача! Я не боялась вампиров, поднятых мертвецов, летучих мышей. Зато до одури боялась крыс. Эй, ведьма! Забарабанили в дверь. Вот сколько раз объяснять необразованному деревенскому народу, что не ведьма я, а светлая ведунья. Нет, конечно, проклясть чесоткой могу при необходимости, но мне же потом придется эту чесотку снимать себе дороже. Марьяна, померла, что ли? Точно, сосед, и точно за зельем от похмелья. А вот шишь ему. Дверь скрипнула. Вот курица, еще и дверь забыла запереть. Зато теперь появился шанс, что сосед поможет мне неравной борьбе с врагом. Дядька Улан был большим, как гора, и тяжелым на руку, если верить супруге. Он распахнул Настяж дверь в спальню, покраснел, увидев меня в ночной сорочке, затем перевел взгляд ниже, на крысу, и взвыл. Запрыгнул на стол, стол не выдержав такого веса, захрустел и треснул, проваливаясь под соседом. А на полочках под столом стояли мои зелья. В воздух взметнулось зеленоватое облачко. Я вовремя зажала нос, а крыса и дядька Улан вдохнули глубоко и смачно, отчаянно попыталась понять, что именно смешалось при падении дядьки и стола, и не могла. Ой, мама! Зато крыса куда-то юркнула, и я понесла стремглав к двери. Упала на зеленую травку, раскинув руки. Фух, можно дышать. «Ай, бесстыдница!» — послышался голос тетки Фески, жены дяди Улана. «Хоть бы срам-то прикрыла! Тут честные люди живут! На красоту твою проклятую не падкие. «Спасибо за комплимент». Я не считала себя особо красивой. Волосы тонкие, темные, Столько зелень на них перевела, А им хоть бы хны. На носу веснушки ровно три И тоже несводимые. Глаза, правда, большие, Ведьмовские, как вторили соседи, Да только не зеленые, а серые. Одним словом, девка как девка. «Поглядите, люди добрые!» Продолжала взывать Феска. «Срамота-то какая!» И вдруг заткнулась на самой отчаянной ноте. А все потому, что на пороге появился дядька Улан. «Ах ты, кобель!» Тетка Феска подбоченилась и приготовилась к обороне. «К ведьме повадился!» «Уже я-то ее жиденькую косенку повытреплю, солюнки по лицу поразмазываю!» «Почему мне-то? Это же ее муж вышел из моего дома!» Непонятная женская логика. И вдруг дядя Улан взревел. «Дорогая, не убегай от меня! Ты ж мой это, свет ночной!» «И какой ночью свет? Луна, что ли? Или лучина? Единственное, что можно найти в захудалой деревушке, куда меня отправили отрабатывать три года после получения диплома. Хорошо же его зельями приложила. Но сказано ведь!» «Не лезь к ведьме, не полетишь к черту!» Я уже приготовилась отбиваться от излишне разгорячившегося соседа его супруги. Когда он вдруг согнулся в три погибели и что-то подхватил с земли. «О, крысуля, любовь моя!» Сосед сжал в пальцах сардельках ошалевшую от счастья крысу и поцеловал в нос. Та, похоже, не осознала, чем заслужил этот подарок судьбы и тяпнула Улана прямо за кончик носа. «Эй, ты что там, упился?» — раздался бодрый голос соседки. «С кем лобызаешься, пьянь? Крыса ведь!» «Это ты, крыса!» — грозно обернулся дядя Улан. «Она мне слова дурного за всю жизнь не сказала!» «Вы с этой хм... дамой знакомы всего-то минут пять», — вмешалась я ради приличия. «А вы бы помолчали, милочка!» «Идем, дорогая! Я посажу тебя на подушку и угощу сыром!» И дядя Улан зашагал домой с вырывающейся крысой в руках. Теперь уже вопила тетушка Феска. Ее явно не порадовало, что хвостатая соперница будет жить рядом с ними. Она попыталась заставить мужа выпустить крысу, но с этим зверюшка справилась и сама укусила дядю улана за руку и была такова улан загрустил а тетя феска развернулась ко мне это ты ткнула прямо в мою сторону грязным пальцем ты моего мужика крысяти немерзкой приворожила ведьма я мне что делать нечего не знаю чего в моем голосе было больше возмущения или удивления она «Она меня с любимой разлучила!» — взвыл дядя Улан и зарыдал так, что защемило сердце. «Эй, ты! Или отвораживай его, или я тебе волосенки-то повыдергиваю!» Феска уперлась руками в бока. «Послушайте, тетя Феска!» плешивый заяц тебе, тетя! Держи ведьму!» Зычный голос тети Фески полетел по округе. Из окрестных домов начали выглядывать люди, пытаясь понять, что же происходит. А тетка Феска уже наступала на меня с кулаками. Но мать-магия меня с силушкой-то не обделила. Ничего дурного я Феске не хотела, но испугалась, взмахнула руками, и та закрутилась на месте. А когда остановилась, открыла рот и хрюкнула. Кажется, пора бежать. Я кинулась в дом. На дверь тут же обрушился град ударов, а я поспешно собирала вещи. Да уж, не задалась практика. Надо ненадолго уехать. Да вон, в соседнее село, пока меня тут не побили. Раньше я слышала, что ведуни частенько бьют, но саму магия миловала. Зато сейчас дверь вздрагивала под яростью тетки Фески и дяди Улана. Кажется, к ним присоединились соседи и количество желающих, Лишить меня двери резко увеличилось. «Эй, девица, выходи!» Требовал, кажется, кузнец, который жил дальше по улице. расколдуй и Феску. Бить не будем!» Так я ему и поверила. Выглянула из окошка на заднюю дверь. А там уже дежурили двое деревенских мужиков. И что мне делать? Вернулась обратно. «Эй, что происходит?» А это уже незнакомый голос. «Откройте дверь именем закона!» «Какого закона?» «В этой глухомане отродясь стражей не было. Всем известно, княжеская стража только в городах обитает». «Э, нет, мы и так не договаривались». «Марьянка, открывай!» — призывали соседи. «За несанкционированное воздействие магии на человека полагается штраф» вторил невесть откуда взявшийся страж. — Какой еще штраф? — У меня в кошельке дыра! — Ой, деревенский народ небогатый. Платят натуральным продуктом — яйцами, молоком, мясом. Это всегда пожалуйста. А деньги у них не водятся. Я вытащила из шкафа дорожную сумку, быстро побросала туда самое необходимое, и дверь содрогнулась. Выбить решили гады лишить меня законного жилья. Нет уж, ни за что. Я взяла в руки большую склянку, резко распахнула дверь, ударив по носу стража, кстати, довольно-таки симпатичного, и кинула ему под ноги бутылку. Теперь к штрафу прибавятся исправительные работы. Но я уже бежала прочь со всех ног, надеясь скрыться в лесу. За спиной что-то грохотнуло. Я припустила быстрее, и лишь когда скрыла среди вечно зеленых ели, остановилась, упала на свежую хвою и задалась очень правильным вопросом. А что я, собственно говоря, делаю? Надо было просто открыть дверь и поговорить со стражем. Но, увы, страх оказался сильнее. Конечно, причина этого страха была мне хорошо известна, но легче от этого не становилось. Что сделано? сделано. Задержат, начнут выяснять, кто я такая. Поднимут документы. Это в деревенской глуши мое имя никому ничего не скажет. А если хорошенько поискать, все и выяснится. А встречаться со старыми знакомыми уж никак не хотелось. Я и учиться пошла, потому что школы местные, заведения закрытые. Информацию об учениках никому не выдают, как и самих учеников. Жаль, Практику так и не прошла. А если диплом аннулирует, как тогда? У-запустила пальцы в волосы. Выход виделся один. Идти в столицу и падать в ноги директору, который меня сюда и направил. Просить, чтобы пощадил и перевел в другое место. Он был мужиком строгим, но отходчивым. А Авось не прибьет, если за годы учебы не прибил. А пока я сидела на поляне в лесу, вытирала слезы обиды и поражалась собственной глупости. Надо было делать лицо бревном, и пусть страж попытается выяснить, кто я. А теперь что уж хвататься за голову? То-то же, что нечего. В деревню возвращаться нельзя. Открыла дорожную сумку. И что я тут захватила? Пару колб с зельями, травы, минимум одежды а главное — конспект со всеми рецептами зелий и заговорами, изученными в светлой школе. Они-то уж точно пригодятся и уже не раз спасали шкуру одной непутевой ведуньи. А потом взвыло. Деньги! Деньги-то, родимые, остались лежать на полочке в банке красивой такой железной крышечкой. Придется возвращаться потому что без пары склянок с зевьями я могла обойтись, а вот без денег — ну никак. Их было у меня мало, и тем больше я ими дорожила. Но нужно дождаться темноты. Уселась на травяной ковер и задумалась о превратности к жизни. Превратности было много, а жизни всего 21 год. Пока все вспомнила, начало темнеть. Я подхватила сумку и двинулась обратно к деревне. Постояла на опушке, дождалась, пока погаснут в избах огоньки, и медленно, пригибаясь к земле, чуть ли не поползла к своей избенке. В двери, конечно, входить не стала. Убедилась только, что рядом никого нет, и осторожно приоткрыла окошко. Конечно, в мое отсутствие никто не стал бы его запирать, поэтому створка протяжно скрипнула, а я замерла. Досчитала до пяти. Никто не выбегал, чтобы схватить меня и призвать к ответу. Аккуратненько забралась в окно, сделала пару шагов и вдруг споткнулась от тела. Тело заорало, хватая меня за ногу. Я цапнула первый попавшийся пузырек и вылила стражу на голову. А в том, что это был страж, уже не сомневалась. Разглядела-таки в лунном свете приметный светлый плащик. Страж орать перестал, только почему-то забулькал, засипел. Бедненький. Кажется, я наградила его настойкой для роста волос. Будет кудрявый, шелковистый. А пока он не опомнился, я схватила банку с деньгами и снова выскочила в окно. «Ведьма, стой!» Долетела в спину, и вдруг что-то упало. «А что поделаешь? От настойки волосы растут быстро». «Свобода!» И я побежала быстрее, пока страшный привык к новой шевелюре. «Это мы, девушки, умеем уживаться с длинными волосами, а мужчина пока опомнится, пока додумается намотать их на руку!» Послышался стук Ставин. Быстро опомнился гаденыш. Но меня было уже не остановить. Я, отрываясь от преследователя, запетляла по лесу, в котором и ночью нашла бы дорогу. Надо теперь дождаться утра, выйти из леса подальше от деревни и зашагать себе в город, а оттуда на дилижансе в столицу, в ложке к директору, в который уже раз. А сейчас я устала, поэтому нашла большую полянку, вооружилась склянка зельем, радуясь, что крупного зверья тут отроду не водилось, поставила магические маячки и мирно уснула.